«Голова тысяча пятая. Куда?» Не успел стихнуть эхо-голоса, как говоривший возник перед Ван и старым быком. Им оказался худощавый паренек 14-15 лет с непропорционально большой головой. Судя по худобе, его как будто сильно недокармливали. С такой-то большой головой, казалось, его мог сдуть любой порыв ветра. Из-за вороватого взгляда он не производил впечатления хорошего парня. Остановившись, он поднял глаза со старого быка на Ван «Полагаю, ты шестнадцатый младший брат. Наставник упоминал тебя. Ха -ха. приятно познакомиться. Я твой пятнадцатый брат». Ван Буэлла спрыгнул со спины старого быка, а потом в знак приветствия накрыл ладонью кулака поклонился, несмотря на кажущуюся юность старшего брата перед ним. «В мире практиков нельзя судить о возрасте человека по одной только внешности. Исходящие от него и стадии планеты лишь подтверждали эту теорию. Приятно познакомиться, пятнадцатый брат». «Шестнадцатый! Оставь формальности! В будущем мы станем одной семьей!» Несмотря на улыбку и дружелюбный тон, из-за взгляда все равно казалось, будто он задумал что-то недоброе. Ван Буэлэ невольно насторожился, но тут старый бык громко зевнул. «Ладно, я довез тебя до места, а теперь мне пора!» С этими словами бык в ярком сиянии поскакал в небо. Ван Буэлэ тут же повернулся, чтобы попрощаться, но его опередил худощавый парнишка. Тот задрал голову и во все горло закричал: Прощайте! Несравненный непобедимый во всем звездном небе мастер Бэк! Паренек закричал настолько громко, что ван Буалы от неожиданности вздрогнул. Ранее он не обратил внимания на цветастое приветствие, но сейчас у дураку было ясно, что парень стил быку. Это плохо вязалось с тем, что ему во время путешествия рассказал сам бык, ван Буаллы заколебался, бык в небе громко фыркнул, а потом бесследно исчез. Семь-восемь вдохов после его исчезновения пятнадцатый брат выпрямился и, сложив руки в замок за спиной, покосился на промолчавшего Ван Буэлэ. 16 «Шестнадцатый, я не то чтобы критикую, но тебе предстоит еще многому у меня научиться. Ты разве не знаешь, что мастер Бэк – святой зверь-защитник скопления Бушующее Пламя? Он был рожден в море пламени, а потом слился со звёздным небом, дабы защищать нас. Даже наставник крайне вежлив с ним. А зная это, в будущем будь вежлив с ним». Если ты дальше будешь так неуверенно кланяться, то кто-то может подумать, что ты недостаточно искренен». Ван Буоло пораженно выслушал паренька, однако постеснялся признаться, что не совсем понял его. Скосив глаза в сторону, куда умчался старый бык, а потом, вновь опустив их на худосочного старшего брата, он сказал. «Пятнадцатый брат? Ну зачем так? Я, может, и молод, но зачем все эти розыгрыши?» «Малыш, я тебе в деды гожусь! Зачем мне тебя обманывать?» Тощий паренек осмотрелся, а потом заговорческим шепотом продолжил. 16 Поверь старшему брату Мастер быка, не стоит выводить его из себя. Такого взрывного характера, наверное, нет ни у кого в мире. Его можно вывести из себя один косо брошенный взгляд. Наставник не только вежлив с ним, но и терпелив. Иногда даже кажется: будто это старый бык босс нашего скопления, бушующее пламя! 15 вроде бы говорил серьезно, что еще сильнее сбивало с толку. Про себя Ван Буалы подумал. Быть может, у старшего брата было что-то не в порядке с головой? Неважно, кто говорил правду, пятнадцатый брат или старый бык. Он, несмотря на всю странную ситуацию, принял совет, а потом кивнул. При этом он сделал вид, будто был абсолютно согласен со сказанным. «Благодарю за предупреждение, старший брат!» Такой ответ обрадовал тощего паренька, сухо пока он сменил тему. «Шестнадцатый? У наставника вчера появились дела. Перед уходом он попросил встретить тебя, по возвращению он вызовет тебя к себе». А пока давай я тебе здесь все покажу и познакомлю со старшими братьями и сестрами. Спасибо, старший брат. Ван бы не собирался извить или спорить из-за такой мелочи. Вместо возражений куда проще просто согласиться. На новом месте нужно для начала освоиться и познакомиться со старожилами. Он верил, что через призму учеников патриарха бушующее пламя сможет лучше понять его самого. Все-таки в недалеком будущем это место станет его вторым домом, поэтому он искренне хотел поладить со своими новыми братьями и сестрами. Пусть пятнадцатый показался ему слегка ненормальным, Ван Буэлэн утром чувствовал, что тот не желал ему зла. После утвердительного кивка тощий паренек повел Ван Буэлэн на экскурсию по окрестностям. «В нашей секте бушующее пламя все довольно просто устроено. Тебе только нужно знать, что самая большая башня — это резиденция наставника. Там он живет, медитирует и даёт аудиенции. В шестнадцати башнях вокруг живем мы. В одной из них ты будешь заниматься культивацией». Пятнадцатый указал на высоченную башню вдалеке. Ван Булэ воспользовался случаем и постарался запомнить маршрут до нее. Тощий паренек после этого повел его к 14 башне. Сначала я хочу познакомить тебя с четырнадцатым братом. Старший брат обладает невероятной способностью ладить со всеми. Такого спокойного человека еще поискать надо. Он никогда не даст сдачи, никогда не станет ругать тебя, ты сам скоро все поймешь. На него все равняются. 15 со вздохом покачал своей большой головой. Ван Булла уже немного привык, к причудам сопровождающего поэтому воздержался от комментариев. Вдвоем они пришли к 14-й башне. Единственным украшением рядом с запертыми воротами был декоративный сад камней. Толстые стены башни блокировали энергетические эманации, поэтому ничего нельзя было почувствовать. Только Ван Буэлэ собрался отдать поклон башне, как вдруг 15-й внезапно направился прямиком в сад камней и низко поклонился. «Пятнадцатый — 15-й! — громко закричал он. — Приветствую 14-го брата! Взглядом он дал знак Ван Буэлэ тоже поклониться, тот с легкой растерянностью посмотрел на сад камней, а потом на подмигивающего ему паренька. Наконец он мысленно собрался с духом и уже ответил низкий поклон. «Шестнадцатый приветствует старшего брата!» Их приветствие не вызвало никакой реакции в саду камней. Декоративные скалы безмолствовали. какое-то время спустя пятнадцатый вздохнул и тихонько сказал. «Я ж говорил, четырнадцатый брат — настоящая модель для подражания!» Он никогда не отругает тебя, никогда не побьет. Ему нет дела даже до наших приветствий. Ван не знал то ли плакать, то ли смеяться. Внимательно осмотрев сад камней, он негромко спросил. Старший брат, неужто четырнадцатый брат – каменная форма жизни? Каменная форма жизни? Шестнадцатый. Опять ты за старое? Как ты можешь так говорить о старшем брате? Его скрытый талант невероятен. Он состоит из плоти и крови, как ты или я. Просто... Пятнадцатый огляделся, а потом оттащил ошеломленного Ванбола в сторону, где таинственно прошептал. Он просто слишком послушен. Однажды, а именно 137 лет назад, наставник предложил ему испытать неизвестную технику. Только небесам известно, где учитель ее раздобыл. Старший брат послушно согласился и превратился в камень. В результате этого инцидента он так и не смог трансформироваться обратно. Но этот упрямец отказался от помощи наставника, решив самостоятельно вернуть себе изначальный облик. «Прошло уже 130 тридцать с лишним лет!» Пятнадцатый вздохнул, а вот Ван и уставился на него во все глаза. «Насколько я могу судить, лет через 500 у старшего брата получится обратить изменения!» Слушая краем уха пятнадцатого, Ван Буэлэ рассматривал каменный сад. Увиденные и услышанные сегодня заставили его задаться вопросом «Куда я попал?»